Глава шестая. Первые поиски. До Артемара она не дошла? Ох! Стоя перед Максимом, который нервно теребил короткую бороду, госпожа Летелье повторяла «Мария и Тереза не дошла до своей тети? Не дошла?» Обхватив голову обеими руками, осунувшаяся, растерянная, она не находила себе места. Госпожа Аркидув тоже очень бледная, но по-прежнему невозмутимая пыталась ее успокоить. «Послушай, мама», — произнес Максим, «Мария и Тереза, несомненно, с Анри и Фабианой» с ними она в безопасности. — И где они, по-твоему? — спросила бабушка. — На Коламбья. Просто с ними что-то приключилось во время прогулки. Какое-нибудь происшествие. — Но какое? Там ведь расщелины. — А я почем знаю. Может, произошло обрушение? — Вот именно, — простонала госпожа Летелье. — Я не хотела, чтобы она выходила одна. Я не переставала этому противиться. — Ох, мама, чтобы дойти до дяди. Всего два километра, сиди белого дня, по одной из самых оживленных дорог или по практически всегда пустынной тропинке. Но мне кое-что нужно уточнить. Прежде всего, в котором часу Мария Тереза вчера ушла. — В десять, — ответила мать. — Она попрощалась со мной в вестибюле. Ах, если бы я знал! И вы уверены, не так ли, она направилась в Артемар? — Абсолютно. Мария Тереза не умеет врать. — Это правда. По какой дороге она пошла? По верхней или по нижней? — Ах, это мне неизвестно. — Мне тоже, — добавила госпожа Аркидув. — В каком платье она была? — В сером платьице и черной тюлевой шляпке. — А ее походный костюм, тот с короткой юбкой. — Ну, знаешь ли, она и не собиралась идти ни на какую экскурсию. От Марии Терезы всего можно ожидать. Одежда ее не смущает. Она взбиралась на Альпы в вечернем туалете. Вы и сами прекрасно знаете, что она обожает ходить пешком. Если, начав спускаться вниз, она встретила поднимавшихся на коламбье кузена и кузину, можно не сомневаться, что она пошла с ними, несмотря на длинную юбку и легкие ботинки. Она была уверена, что ее отсутствие никого не обеспокоит, потому что дядя и тетя не были предупреждены о ее визите и потому, что мы должны были увидеться с ними всеми лишь на следующем обеде. Она давно уже только и говорила, что об восхождении на Коломбе. Впрочем, вскоре мы все узнаем. Я отправляюсь на поиски. «Прикажи запрячь пони», сказала госпожа Аркидув. «Мы, твоя мать и я, намерены составить компанию твоей тети. Не хочу, чтобы она оставалась одна, пока вас не будет». Максим поинтересовался услуг, в каком направлении двинулась Мария Тереза, выйдя из парка. Те ничем не смогли ему помочь. Тогда он вышел и тотчас же очутился на перепутье четырех дорог. Слева от него начиналась тропинка, уходящая вверх. Справа спускались, расходясь в разные стороны, три дороги, ведущие к Большаку. Первая соединялась с ним в Толесье. Вторая — ровно на середине этого отрезка пути. То была как мы помним, крутая поперечная тропа, а третья — в деревушке Амейзьё. Один из этих четырех путей и выбрала Мария Тереза. Если девушка предпочла спуск к подъему, было маловероятно, что на этом перепути она направилась по дороге, ведущей в Толисьё, которая уводила ее в сторону от Артемара. Но какая-нибудь причина могла вынудить ее сделать этот крюк. Максим здраво предположил, что сестра пошла по тропе, уходящей вверх. Но для очистки совести он хотел, однако, проверить и обратную гипотезу, потому-то и двинулся вниз. На мощеном щебнем Макадами не было заметно никаких следов. Не обнаружил он их и на покатостях тропы. На болотистой почве, в том месте, где тропа выходит к дороге, следы имелись, но было их столько и самых разных, что разобрать их не представлялось возможным. Максим расспросил людей, никто накануне Марии Терезу не видел. Удостоверившись в том, что ничто с этой стороны не указывало ни на какое-либо происшествие, ни на присутствие здесь вчера его сестры, Максим, скрупулезный сыщик, решил попытать счастье на верхней тропе. Несомненно, Мария Тереза поднялась по ней в шаварней, рассчитывая уже из этой коммуны спуститься в Дон по проселочной дороге к той, что ведет в Артемар. То есть к дороге, по которой ей навстречу должны были идти Анри и Фабиана, направляясь в горы. Максим уже так и видел, как сестра встречает кузена и кузину на соединении дорог чуть выше Дона или между этим поселком и Артемаром. Остальное объясняется вполне естественно до несчастного случая. И вот уже Максим сам сбирается по тропе среди густых кустарников. Теперь убежденный в том, что идет по верному следу, он, сам того не желая, исследовал все уже более тщательно. Шварней, один из тех безобразных и слабоумных карликов, которых в любой день можно увидеть сидящими на корточках у порога, понял его вопросы лишь наполовину и никак не желал признавать, что накануне по деревушке проходила девушка в сером платье и черной шляпке. Но неподалеку от Дона, на пересечении дорог, Максим заметил поднимающийся по Косогору и движущийся в его направлении большой белый автомобиль отца, вслед за которым ехала машина доктора Монбардо. И это совпадение утвердило его в предположении, что Мария Тереза встретилась здесь или чуть ниже с Анри и Фабианой. Господин Монбардо вел свою машину. Рядом сидел господин Летелье. В другом автомобиле разместились госпожа Аркидуф, две ее дочери и Робер, который выпрыгнул с сиденья тотчас же после остановки. Присутствие женщин удивило Максима. Робер прояснил, госпожа Монбардо пожелала принять участие в поисках. Пока она наводила кое-какие справки, в Артемаре прибыли ее мать и сестра, и отговорить всех трех от поездки было уже невозможно. «Да это же безумие!» — проворчал Максим. Но его бабушка, чрезмерно возбужденная, уже спрашивала у него. «Ну как, Максим, есть новости?» «А вот у нас есть. Андрей и Фабиано поднялись здесь». «Сомневаться в этом не приходится», — подтвердил Робер. «Их видели выходящими из Артемара без нескольких минут десять. Одеты они были по походному, он в чулках». Она в короткой юбке, оба с железом тростями. На дороге у Дона их видел путевой обходчик. По его словам, ровно в десять в это время из Артемара выходит небольшой местный поезд. И его локомотив подал свистком сигнал об отправлении как раз в тот момент, когда Монбардо поздоровались с этим мужчиной. В Доне их тоже видели несколько человек. Они прибыли туда в одно время с поездом. — Так нам сказал тамошний врач. Он встречал на станции одного из коллег, едущего из Белле. Но в этот момент господин и госпожа Анри Монбардо были одни. — Стало быть, — перебил его Максим, — Мария Тереза повстречала их между Доном и этим перекрёстком, на котором мы находимся. Это само собой разумеется. Отсюда уже вместе они, как всегда, направились к верьё пти на постоялом дворе, опять же, как обычно, купили еды для пикника в лесу и пошли в горы. «Ну, поехали же скорее! В Верьёля-Пти!» Надежда оживила их мрачные лица. До Верьёля-Пти деревушки, разместившиеся на высоте 800 метров, добрались быстро. Это был конечный пункт, где автомобили высаживали тех, кто желал совершить восхождение на Коломбье. Максим зашел к содержательнице постоялого двора, Славной пожилой женщине, ну как же, разумеется, она видела господина Анри. Около полудня он купил у нее хлеба, колбасы, вина и даже позаимствовал охотничью сумку, чтобы сложить все это, а также ножи и три стакана. — Три? Три стакана? Ах! — от радости у Максима перехватило горло. — И он был с кем? — С двумя дамами, оставшимися снаружи на улице. Пока он делал покупки, они продолжали неспешно идти по дороге. Он их нагнал. — Это ведь были госпожа Монбардо и моя сестра, мадемуазель Летелье? — О, можете быть совершенно уверены. Теперь, когда вы мне это сказали, ошибки быть не может. Но вчера я их видела со спины. Одна была одета, как девочки ходят, то есть была в короткой юбке. Ну да, а вторая, как и все. — В сером, в сером. Уже вся семья столпилась вокруг трактирщицы, зазвучали победные возгласы. «Ну, «Конечно, это ведь бросалось в глаза!» — смеясь, воскликнул Максим. Ситуация тут же стала достоянием общественности. День был воскресный, трактир переполнен, так что желающих прочесать гору нашлось немало. Барню, невысокий, чедушный старик, раздражительный и желтый, хитровато сощуривший темные глаза, присоединился к поисковой группе вместе со своим псом Фино. Госпожа Аркидув, настояв на том, чтобы с ней никто не оставался, устроилась в деревенской комнате, в то время как спасательный отряд направился к горе Коломбье. Как только эта куча людей достигла леса, многочисленные ответвления тропы вынудили ее разделиться на отряды, затем на звенья, затем на группы, так как никто не знал, какой из всех возможных маршрутов мог прельстить пропавшую троицу. В момент первого разделения Борню обнаружил на земле корку хлеба и колбасную шкурку. Обследовав окрестности, он обнаружил под одной из веток ягдаш трактирщицы. Судя по всему, после скромного обеда Анри спрятал отныне бесполезную мешающую сумку, сказав себе «подберу на обратном пути». От этой находки всех бросило в холод. Один за другим патрули разъединялись на развилках дорог. Прохладный воздух облегчал подъем, остужая разгоряченные лица. Барню заявил, что наверху, в 1500 метрах над уровнем моря, на вершине Гран-Коламбье, все еще лежит снег. Но проверить сей факт можно было лишь от подножья горы, либо отойдя от нее подальше. Так как близлежащие скалы заслоняли видимость. Подъем изнурял женщин, плохо экипированных. Госпожа Альтелье, еще недавно столь ленивая, с ожесточением взбиралась вверх по тяжелым тропам. Зима превратила их в руслый рек, усеянных острыми камнями, где ранились ноги, где выворачивались лодыжки. Сперва поисковая операция носила весьма логичный характер, окружив Коломье со всех сторон, Спасатели методично поднимались в гору. Время от времени кто-то во весь голос выкрикивал протяжный призыв. Но по мере того, как солнце опускалось, несчастных родителей охватывало все больше и большее волнение. Госпожа Лителье отбрасывала в сторону обломанные ветви, вдруг что-то обнаружится под ними. Они ходили вправо и влево, крив и вкось. Вскоре они уже кричали, не переставая. Господин Монбардо. Непрерывно вопил некий семейный рефрен, эту веселую тему сбора, этот куплет легкой музыки, который когда-то столько раз разносился по ложбинам Коломбия и который сегодня звучал мрачным и минорным, хотя никто и не замечал этой странной модуляции. Подобное же смятение мало-помалу охватило и другие группы, рассеявшиеся повсюду. Тишина наполнилась криками. Эхо их повторяло, из-за чего они походили на ответы. Полагая, что они идут к тем, кого ищут, одни и другие сталкивались нос к носу. Им приходилось возвращаться по своим же стопам и вновь вставать на оставленный путь. Начало темнеть, подступила ночь, сумрак добавлял неясности формам и видоизменял предметы, увиденные издалека Пятна покрасневших листьев на мохе пугали, при одном лишь взгляде на обрывы или с вызывающих головокружение утесов бросало в дрожь. Холодный северный ветер оживлял трепещущей жизнью погребальные ели и компактные чащи. То и дело вдруг казалось, что они скрывают какого-нибудь тяжело раненного или нечто неожиданное. Госпожа Монбардо в кровь изрезала руки, раздвигая колючие кусты. Барню внимательным взором отслеживал лесную жизнь. Его пес кружил рядом, пытаясь взять след. Но ничего, ничего, ничего не на этих проклятых грудах щебня, ни на сухой земле. Ничего, ничего, ничего за исключением хриплых криков, повторяющихся от скалы к скале, иногда растворяющихся в грохоте каскада и проносившихся через мрачные ущелья, в которых лес погружался лишь для того, чтобы возникнуть вновь, то глубокий, то уходивший ввысь, но всегда молчаливый и невидимый. Из низин поднимался туман, небо почернело. Госпожа Литалье, которая шла с сестрой, мужем и барню, безжизненно опустилась на холмик на верхней опушке леса. Силы ее окончательно оставили. С этого места их взору наконец-то открылась вершина горы Гран-Коламбье, походившая на покрытую скользкой травой спину осла, гигантского и безволосого. Три бугра струились по гребню горы, они были белыми от снега. А на самом высоком, среднем, выселся монументальный крест, едва различимый издали. Они подняли глаза. К кресту тяжело, подскальзываясь и часто останавливаясь, поднимался человек. Господин Монбардо приложил ладонь козырьком к колбу. Это Роберт Колен, сказал он. Ответом ему был слабый стон. Госпожа Лительье, изнуренная голодом и усталостью, пришла в себя. Но о том, чтобы продолжать поиски и речи быть, не могло. Да и к чему? День заканчивался. Внизу под ними уже начали собираться тучи. И разве они не выполнили свою задачу? Разве вся гора, от самого низа до пустынной кромки откоса, к которой приближался Робер, не была обследована? Обратный путь прошел в глухой тишине мыслей. Оба семейства, и Монбардо, и Летелье, вот уже 12 часов как ничего не ели. Голод усиливал их тревогу. В трактире, где госпожа Аркидуф заказала ужин, лампа осветила изможденные лица, на которых читался один и тот же вопрос. «И как там у вас?» «Ничего». Никто ничего не обнаружил. И все вернулись за исключением Робера. Он сказал Максиму, «Возвращайтесь без меня, я справлюсь сам, не нужно насчет меня беспокоиться». «Ну что, мой мальчик», — произнёс господин Летелье с обескураженным жестом. «Что ты об этом думаешь?» «Я? Но что нужно сообщить в полицию?» «Так ты не веришь, что это был несчастный случай?» «Боже мой, может, да, может и нет, но полиция...» Губы крестьян растянулись в понимающих улыбках. «В полицию уже сообщили», — пробормотал Летелье тихим голосом. Со смущенным видом. Утром я телеграфировал герцогу Даньессу, который приедет сюда вместе с сыщиками. Ошеломленный Максим увидел, как он потупил взор. Если это не несчастный случай, воскликнул Монбардо, то что же тогда бегство? Вряд ли. Он немного помолчал, а затем промолвил. Тогда, быть может, похищение? — Я уже начинаю в это верить, — сказал господин Летелье. — Думаю, вскоре придет письмо, в котором за возвращение Марии Терезы потребуют крупную сумму. — Несомненно, — согласился Максим. В сторонке кружком сидел человек сорок горцев, недоверчиво качавших головами. Вслед за ними с сомнением покачала головой и госпожа Монбардо. Господин Летелье пристально вгляделся в их лица, одно за другим. «А вы что об этом думаете, друзья мои?» — спросил он. «Если у кого-то есть мнение, ну выскажите его». С характерным для этих мест несколько слащавым акцентом за всех ответил Борню. О, конечно, нет. Насенские знать-то ничего не знают». Но над ними витал ужас Сарвана. Внезапно по черепичной крыше забарабанил дождь, похожий на топот тысячи небольших лапок, перескакивающих с плитки на плитку. Некоторые при этом в шуме вздрогнули. Господин Монбардо подошел к свояку и прошептал. — Теперь ты понимаешь, почему кража статуи и чучела произвела на них такое впечатление? — То ты еще будет, вот увидишь. — Будем откровенны, — признался господин Летелье. — Ты со вчерашнего утра, я с утра сегодняшнего. Разве мы сами думаем о чем-то другом? — Да какая глупость!